Всё сделано для человека. Я возвращаюсь из очередной рабочей поездки в Израиль. В аэропорту имени Бен-Гуриона стою в длинной и шумной очереди, где бегают примерно на уровне моих колен одинаково глазастые, симпатичные, темноволосые маленькие мальчики и девочки, а за ними почти не приглядывают такие же глазастые, симпатичные, но грустные, спокойные, многодетные, и многие из них уже снова немного беременные хасидские женщины в красиво замотанных вокруг головы платках. В отдалении стоят папы в шляпах с аккуратно закрученными ухоженными пейсами и со свисающими с поясов цицит, похожими на спагетти. Сноска. Цицит – сплетенные вместе особым образом нити, которые прикрепляют по углам четырехугольной одежды. Согласно закону Торы, мужчины с 13 лет, то есть с возраста бармитцева совершеннолетия, обязаны носить кисти цицит. Со мной рядом в очередь большая семья. Я никак не пойму, они едут отсюда домой или, наоборот, дом у них тут, на святой земле, и они как раз собрались куда-то из дома. Три поколения — бабушка с дедушкой, мама с папой и четверо головастых розовощеких малышей. Говорят, все по-русски, но старшие так словно живут в Жмеренке. Средние выглядят вроде бы вполне по-московски, одеты довольно дорого, ну, типа без претензий, в дорогу. Дети дёргают бесконечно терпеливую довольно молодую ещё бабушку лет 60 То писать, то поднять игрушку, то пить, то на ручке, то упал, то ударился. А она достаёт бутылочку одному, вытирает рот другому, наклоняется поднять с пола и поцеловать в коленку третьего, а потом выясняет у самого маленького ворчуна, чем его порадовать. «Огурчик? Нет, помидорчик». Тоже нет. А что? Что моему сердечку дать? Чем моего лученького порадовать? Яблочко? Тёртое яблочко не будешь? А курочку? Не будешь курочку? А как же мне быть, если ты ничего не будешь? Бабушка сидит на корточках, а сзади неё почти лежит, опираясь на её спину и заглядывает через бабушки на плечо в большую раскрытую сумку её лучшенькой. Сумки-судочки и мисочки, пакетики и салфеточки, свёртки фольги и пергаментной бумаги бутылочки и термос. Я почти плачу, вспоминаю наши детские поездки с мамой и с бабушкой. А она всё переживает. «Совсем ничего? Расстраивать бабулю? А вкусняшку? Да, ты мой любименький! Какую? Вот эту? На мой любимый, мол, лучшая жизнь моя! Только не расстраивай меня и маму слезами, живи счастливым, мой любимый!» Она всё приговаривает и приговаривает и вытирает своей юбкой его сопливый нос и солёные крупные слёзы, обнимает и прижимает его к себе так, что больше всего на свете мне сейчас хочется оказаться на его месте. Вообще-то я не слишком люблю бывать в Израиле. Я плохо переношу жуткую эту жару, которая ни на секунду не даёт забыть о том, что тело человеческое несовершенно. Оно потеет и пахнет, стопы отекают, сандали натирают, голова кружится, в глазах темнеет. Когда мне жарко, я злюсь и нервничаю, а когда оказываюсь на открытом солнце, становлюсь настоящей мегерой. Я не люблю шум и шумных людей, а тут всё время говорят и размахивают руками. Я не понимаю, как могут таксисты так громко, не замечая пассажиров и не извиняясь, болтать с кем-то по телефону о своем. Каждый раз я прихожу в ужас от грязной посуды и стульев в ресторанах, от неторопливого и даже ленивого или пренебрежительного обслуживания, от плохо постиранных простыней в гостиницах. Мне не нравится тут никакая еда, кроме хумуса, который и в Москве такой же прекрасный. Мне обидно, что мне не поддается иврит, и эти глухие звуки и совершенно нечитаемые буквы годами остаются мне, филологу, неподвластны. Мне непонятно, почему так четко осознавая свои 50% еврейской крови, я тут все равно какая-то совершенно чужая. И все же именно сюда уже который год подряд я отправляю учиться и пропитываться уважением к чужой немощи и инакости своих самых перспективных сотрудников, работающих в паллиативной помощи. Кто-то из них поражается тому, что пациенты едят в одном помещении с персоналом. А как же личное время персонала? Кто-то тому, что врачи работают не в белых халатах, а посетителям при входе не выдают бессмысленные и обязательные у нас бахилы. Иные удивляются, что все палаты днем пустые. Никого ни на одной койке нет. А где пациенты-то? Да они в холле, смотрите, пересажены в кресло, из палат вывезены. Ну да, кровать только для того, чтобы спать, а общаться и есть надо в гостиной или в столовой. Вот чашки с фотографиями пациентов. Мелочь, а приятно. У каждого получается своя персональная чашка. И легко узнать, и точно, своя. На входе в палату в отделениях для пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией тоже фото проживающих и даже их детей. Так пациенты вряд ли перепутают свою комнату с чужой. В столовой у каждого свое место, знакомое и комфортное. Там для персонала памятка, прямо на настольной клеенке, кому что можно нельзя. Диабет, только жидкое, есть ножом и вилкой, дать только ложку, берет еду руками. Самые разные подсказки. В моей любимой деревне Олени и Геф, в бассейне плавают все. Сноска. Олени Геф — реабилитационная деревня в Израиле, в которой профессионально и с любовью осуществляют уход за младенцами, детьми и взрослыми с нарушениями в ментальном развитии в сочетании с серьезной физической инвалидностью. Ну, то есть пациента, в котором вода противопоказана, просто нет. Представляете, у этого молодого парня рассеянный склероз, и он уже совсем не двигается. Рядом с ним плывет инструктор, держит парня под мышки. Ещё один инструктор на специальных пенопластовых палках покачивает девчушку лет 13. Судя по всему, у неё тяжёлая форма ДЦП, и ещё кажется, она слепая, и в воде прислушивается к себе и миру вокруг внимательно-внимательно, слушает мир по-иному, через воду. А вот небольшое благотворительное учреждение для душевнобольных, частично финансируемое государством. Тут есть маленький садик и зоопарк. Кто-то из проживающих возится с козами и курами, другие режут меленько салаты и морковку для кроликов. А вот эти люди в странных шлемах, похожих на велосипедные, это кто? А, это пациенты с эпилептическим синдромом, чтобы не ушиблись, если вдруг приступ. Для этого шлемы мягкие на голове. И в таких же шлемах те, у кого аутоагрессия. И больше никак и ничем их движения не ограничены. Они не привязаны и не заперты и не лежат. Очередная рабочая поездка закончилась. Я не люблю бывать в Израиле. Мне тут тяжело и жарко. Тут слишком шумно. Почему же тогда я продолжаю возить сюда коллег? Потому что все, что мы видели, во многом создавалось нашими же бывшими соотечественниками, создавалось людьми, с которыми мы вместе росли на одних и тех же фильмах и мультиках, засыпали под одни и те же колыбельные. Они смогли, значит, и мы сможем. А «ненавязчивый» в сервис и «грязные тарелки» — это частности. Частности в государстве, где все сделано для человека. В государстве, которое все годы, каждый день своего существования живет в состоянии войны, все сделано для человека. Несовершенного, иногда больного, испуганного, бедного, порой нечистоплотного и с дурным характером который плохо пахнет, дряхлеет к старости, беспомощно ворчит и обязательно, в конце концов, умирает. Эта земля приняла к себе тех, кто выжил, потеряв 6 миллионов близких – детей, мам, пап, братьев, сестер, бабушек, дедушек, друзей. 6 миллионов смертей, страшных не только потому, что они были насильственными, а еще и потому, что каждой смерти предшествовали страх, боль, унижения и одиночество. Израиль создавался людьми, которые после Холокоста продолжили жить с кровоточащей дырой в сердце. Это государство для человека, потому что построено неравнодушными. Здесь, как нигде, осознаешь ценность каждой человеческой жизни. Мне трудно после поездок в Израиль, потому что я понимаю, пахать мне придется до последнего дня. Но мне трудно не восхищаться Израилем и израильтянами. И я восхищаюсь и преклоняюсь сегодня перед каждым из них.